И вот так они в противоборстве от сотворения, С тех пор, как день зачался днем, а ночь зачалась ночью, И впредь быть тому все дни и все ночи, Пока прибудут земля и вода в нескончаемом времени. Все дни и все ночи. Еще одна ночь протекала. Шумел над морем... ветер-орган, катились по морю волны Акимылгуны, и, и сияла на краю светлеющего небосклона лучистая звезда Эмраина. Еще один день наступал. Конец книги. Декабрь 1996 года. Звукорежиссер Игорь Апарин читал Юрий Заборовский.